На жилистой шее настойчиво билась тугая синяя жила, худые щеки, изрезанные морщинами. «Ладно, я поговорю с Князевой», — пообещал Вершилов, торопливо закрыл за собой дверь. «Черт побери, пора бы... давно пора закалиться, перестать разводить сантименты, расстраиваться попусту». И все-таки невозможно привыкнуть обрести необходимое спокойствие, равнодушие, бесстрастие, называй как угодно, все равно. Глядишь вот на этого старика, знаешь точно, какой у него недуг, как дальше будет протекать болезнь, сколько суждено ему мучиться, когда примерно умрет, и не можешь противиться досадной жалости не в силах преодолеть сострадание, и не дано тебе сохранить равнодушную невозмутимость, как ни старайся, но этого тебе не дано. Сестра Алектина Князева сидела в дежурке, прикладывала мокрое полотенце на лоб. Круглощекая, сильно загорелая, миловидная личико ее, обычно смугло-румяная, веселая, было бледно. Даже густые темные брови, Казалось, выгорели разом.